Детлев фон Лилиенкрон. «Чёртовы заботы». Перевод с немецкого Раевского. Детлев фон Лилиенкрон. 1844-1909. Настоящее имя барон Фридрих Адольф Аксель фон Детлев. Видный немецкий поэт и прозаик. Был очень популярен в начале века как последний романтик. Потомственный военный принимал участие во Франко-Прусской войне 1870-1871 годов помимо многочисленных сборников стихотворений, в которых преобладает жанр баллады автор монументального поэтического эпоса Покфред 1896, автобиографического романа Жизнь и ложь 1908 и других произведений, творчество Лилиан Крона. Оказала влияние на немецкоязычную поэзию XX века. Рильке, Бен, на русский язык Крона Переводили Шершеневич, Левик, Витковский и другие. Был граф богач и самодур. Он драл с крестьян по десять шкур и влип в лихое дело. Я помню бабушкин рассказ. Она, внучат, в вечерний час поразвлекать умела. Являли гордости, красу дубы, помещичем лесу, один являл сугубо. Он был по толщине таков, что шесть здоровых мужиков не обхватили к дуба. И вот помещик как-то раз дает крестьянину наказ, понятный и короткий. Пойди-ка к дубу, ну, а там за час его сруби к чертям, не то пойдешь под плетки». Узнав про эдакий оброк, крестьянин возопил, что в срок не выполнить такое. На все помещику плевать, то ли почивать, то ли пировать, ушел в свои покои. Бедняк в лесу дрожит один, но кто сей грозный господин, откуда но небо? Чего я зрю в тебе слугу? Я вырвать с корнем дуб могу, уж если в том потреба. Листву зорницы обожгли. Повержен дуб, лежит в пыли, Поблизости готова телега стройкой черных кляч. А ну-ка прямо к графу вскачь, Пусть крепко держит слово. Три кляча потащили воз, Топча копытами воз. Дорога долго длится, Тяжело видать свистящий кнут, И нравом сам изрядно Крут загадочный возница. Поводья в левой сжал руке, Кнут в правом страшном кулаке. Но вид у пальцев странен, Из них убей, Господь, меня, Струятся капельки огня, Дрожмя дрожит крестьянин. За голову схватился граф, Телегу с дубом увидав, Ведь мой и не иначе, Да кто ж его сюда припер, Кто прикатил ко мне во двор, Кто возщик, что за клячи? И молвил возщик. Цыц, подлец, конь посредине твой отец, А по правей который твой дед, А слева прадед твой. Вот так-то платят головой все трое живодеры, А сам я, черт, имей в виду, Тебя, мерзавца, в пекле жду. Как явишься, с разбегу начнешь работать на меня, Как славно будет четверня таскать мою телегу.